К вечеру мальчик почти не чувствовал усталости. Старик Герб похвалил его. Кай быстро втянулся в ритм обучения. И Трури ободряюще похлопал его по спине. На ночлег путники остановились в месте, которое Герб назвал сухой ключ. Ключом оказалась глубокая и узкая трещина в земле. Человек длинным прыжком вполне мог перепрыгнуть эту трещину. На дне которой гулко плескалась вода. Сколько Кай не всматривался, уперевшись руками в острый край берега ключа, воду он разглядеть не смог. Понадобился селок Трури, чтобы герб, привязав к сплетенной из конского волоса бечевке свой котелок, смог достать воду. Поужинали теми же грибами. «Конечно, невкусно», – прокомментировал Крис, заметив, как скривился Кай, когда он принес охапку белесых бесформенных волокнистых комков. Но здесь ничего другого найти невозможно, не пауков же трескать. Они, грибы-то эти, печеные или жареные, легче в глотку бы лезли, но дров для костра тоже не отыскать. Коней накормили ветвями кустарника, которых путники нарубили на предыдущем привале целую охапку. Кай прислонился спиной к холодному и гладкому стволу железного дерева, вздохнул, но тут же согнал со своего лица тоску, И с преувеличенным жаром принялся за грибы. Вот еще не хватало перед болотниками нюни распускать. Да он, если надо, будет этот серый мох жрать. Или стволы железного дерева обгладывать. Все, что угодно. Только бы выглядеть своим среди этих чудесных людей. После ужина Кай получил первый урок жонглирования. Таким диковинным словом, Назвал Крис искусство поддерживать в воздухе одновременно несколько предметов. Сначала медленно, просто перекладывая из руки в руку два трепичных мячика, набитых мхом. Мальчик освоил схему действий, потом ускорил движение. «Неплохо», – сказал Крис в конце. «Главное, не смотри на них и не думай, как ловить да как подбрасывать. Твои руки сами за тебя все сделают. Они уже научились, руки твои». «Теперь не мешаем». «Неплохо. Поработай еще чуть-чуть, а завтра я третий мячик сварганю». Путники уже легли спать, а Кай успел уснуть, когда Рах поднял голову из капюшона своего плаща и оглянулся вокруг, как будто что-нибудь можно было увидеть в непроглядной тьме, и негромко произнес «Близко кружат, слишком близко». «Полуночи следует ждать гостей», — зевнув, подтвердил Трури. «А то и раньше». «Спите», — посоветовал Герб. «До полуночи времени много, а нам следует выспаться. Я намерен к завтрашнему вечеру выбраться из этого места». Ужасающий рев вырвал Кая из спокойного сна. Он вскочил, мигом отрезвев от сонной дури, точно и не спал. «Душераздирающий рев!» Словно сотни людей разом, каленым железом прижгли пятки, снова долетел откуда-то из молчащих во тьме деревьев. Но еще до того, как услышать это, мальчик почувствовал, как вскочили на ноги четверо болотников, услышал короткий ляск, выхватываемых из ножен мечей. Какой-то огонек замелькал совсем близко, красный огонек, от которого побежали тусклые отблески по стволам железных деревьев. Один огонек, второй с другой стороны. Кай закрутился на месте. Еще огонек и еще. Не меньше шести или семи красных огоньков, прорезая тьму, закружились вокруг маленького лагеря. Шесть или семь, но от быстрых отблесков на гладких стволах казалось, что огоньков много больше, с полсотни. Орех раздавался теперь отовсюду. Он вылетал из множества глоток и сливался в единый непрекращающийся, вызывающий дрожь, низкий гул, похожий на то, как ревет заточенный в подземелье древний страшный дракон. «Что это?» – стараясь, чтобы его голос звучал спокойно, спросил Кай. Неясные тени медленно и бесшумно передвигались вокруг него, а одна из теней резко ответила голосом герба. «Ляг и накрой голову плащом», а потом добавила чуть мягче. «Не бойся, скоро все кончится». Кай послушно улегся, но голову прятать не стал. Огоньки приблизились. От несущегося отовсюду рева закладывала уши. Теперь можно было разглядеть, что под этими красными пятнышками света скалились громадные, искривленные в разные стороны, точно зубья непоправимо испорченной пилы, белые клыки. Таращились мутные, словно клочья белесого тумана, глазищи. «Рах и Трури!» – внятно произнес где-то совсем рядом старик. «Держите север и запад. Мы с Крисом восток и юг. Без моей команды ничего не предпринимать. Ждем!» Тут голос Герба как-то странно изменился. Стал шелестящим и призрачным. Точно старик заговорил на языке демонов. Несуразные слова, исковерканные и страшные, поднялись в воздух стаи черных ворон. И вдруг не успело еще эхо этих неслыханных слов растаять в черном воздухе. Ослепительная паутия на зеленых молний заметалась меж черных стволов. И в свете мгновенной этой вспышки мальчик увидел какие-то громадные шары на тонких и длинных ножках, оскаленные чудовищными клыкастыми пастями. Над пастями на коротких усиках качались круглые наросты, упруго налитые светящейся красной кровью. Вот и все, что успел рассмотреть Кай до того, как зеленые молнии, извивающимися иглами, впились в трошилищ. Рев скукожился и превратился в истошный виск. Потом герб оглушительно крикнул «Вперед!» и засвистели в кромешной темноте клинки. Битва длилась не больше десяти ударов сердца. Лязгали мечеба что-то твердое, будто камень, несколько раз звучно хрустнуло костяным хрустом, и красные огоньки стали взрываться снопами пунцовых искрящихся капель. Когда стало тихо, мальчик ощутил рядом с собой кого-то. Он напрягся, пытаясь побороть навалившийся страх, но невидимый крепко и тепло сжал его руку, и Кай услышал голос Трури. «Перепугался?» «Ну все уже, все!» «Я не перепугался?» Хотел ответить Кай Но из его глотки вышел только сиплый свист Трури коротко хохотнул И тут же осекся «Я уже не боюсь» Поправил себя мальчик Уже более внятным голосом «Вот и славно!» Откуда-то сзади проговорил Рах И судя по кряхтению Уселся на землю А ничего страшного и не было «Тем более, что все закончилось», – раздался голос Криса. «Скоро утро», – сказал Герб, и, как показалось мальчику, недовольно. «Спите, не время сейчас много разговаривать. Чуть свет, надо продолжать путь. Если хотите завтрашним вечером поужинать чем-нибудь более съедобным, чем эти грибы». Все тут же замолчали. Кай послушно улегся, накрылся плащом и прижался к лежащему рядом Трури. Какое тут спать? А он почти что и забыл рассказ Криса о чудовищах, для которых люди не нашли имен. Вот значит, что он имел в виду. Но юноша рядом с ним уже дышал ровно. Близость болотников, а главное спокойный и ровный разговор, сразу же после битвы с ужасными тварями утихомирили дрожь. Очень скоро Кай и сам не заметил, как заснул. Утренний свет прошел сквозь сито листвы железных деревьев серым, тусклым крошевым. Когда Кай проснулся, в центре лагеря неярко горел костер, на котором аппетитно потрескивали насаженные на прутья куски мяса. «Прямо к завтраку!» – приветствовал пробуждение мальчика Рах и весело подмигнул. Болотники уже рассаживались вокруг костра. Трури протянул Каю котелок, наполненный горячим и пахучим травяным отваром. Хлебнув несколько раз из котелка, мальчик почувствовал прилив сил, а вместе с тем – жуткий голод. Он схватил из рук Криса, который, похоже, кошеварил в этот день пруд с мясом, невнимательно подумал о том, что пруд на ощупь какой-то странный, и впился зубами в самый большой, исходящий пахучим соком кусок. Вкус мяса оказался непонятным. Трудно было даже определить, что это – мясо или рыба. Кай, осторожно проглотив, поднял глаза на болотников. Они сосредоточенно жевали, вытянув ноги к уже начавшему гаснуть пламени. Мальчик посмотрел на пруд в своих руках и вдруг понял, что никакой это не пруд. Это что-то вроде гибкого рачьего уса, только очень длинного и прочного. Где-то он уже видел такой ус. И тогда в памяти Кая мгновенно вспыхнуло ночное происшествие. Страшный рев из темноты, ужасные клыкастые пасти, налитые кровью на росты, которые покачивались вот на таких вот усиках. Мальчик закашлялся. Проглоченный кусок неудержимо полез вверх по пищеводу. Труль засмеялся. «Я бы на твоем месте», — сказал он. «Не брезговал горячей пищей. Ее и так немного». «Это...» — едва выговорил Кай. «Это те, которые ночью...» «Они самые», – подтвердил юноша. «Не дурно, да? Я первый раз их ем». «Питательное мясо», – отозвался герб, принимаясь за очередной кусок. «Немного, правда, солоновато». «Были бы травы», – сказал Крис. «Хоть какие-нибудь. Получилось бы вкуснее». «А брюшной жир этих тварей – отличное топливо», – сказал Рах. «Правда, конечности больше плавятся, чем горят» но смоченные жиром представляют собой неплохие дрова. Кай посмотрел на свою порцию мяса. Аппетит его испарялся быстро, словно роса на жарком летнем солнце. «Какие они были страшные!» – вымолвил он. «А как они называются?» «Я же говорил, что у этих тварей нет имен», – напомнил Крис. «Откуда взяться именам? Сами себя они, понятное дело, никак не назовут». А люди в этих местах появляются крайне редко. Почти никогда. И разве эти твари страшные? Вот доберемся до туманных болот. Тогда ты увидишь, что такое настоящие, страшные и опасные твари. Ешь, строго сказал герб. Смочи горло тваром и ешь. Вряд ли нам сегодня предоставится возможность поесть так сытно. Мальчик еще минуту колебался. Потом голод пересилил отвращение. Да и желание ни в чем не отставать от болотников сыграло свою роль. Он доживал свою порцию и обильно запил ее водой. Потом, когда болотники седлали коней, Кай отошел в сторону от лагеря по нужде и вдруг наткнулся на темнеющую меж черных ветвей кучу. Мертвые, посеревшие глазищи слепо пялились на него из этой кучи, Окоченевшие ножки, переломанные множеством сочленений, перепутались меж собой под осколками багрового панциря. Тусклый лесной свет мерцал на остывших громадных клыках. Кай содрогнулся. «Если эти страшилища не представляются болотникам по-настоящему опасными тварями», – подумал он. «Что же тогда ждет меня на туманных болотах?» Этот день мало чем отличался от предыдущего. Часть времени Кай ехал на одном коне струле, часть рядом с гербом. На обеденном привале, поживав грибы, Кай вместо отдыха жонглировал с Крисом уже тремя трепичными мячиками. Правда, с переменным успехом. Хотя два мячика он держал в воздухе уже уверенно. Ночное происшествие быстро забылось. Никогда еще в жизни Кай не чувствовал себя так хорошо. Когда выдавались свободные минутки от занятий с гербом и трури, мальчик засыпал болотников вопросами обо всем на свете. По правде говоря, его не столько волновали ответы, просто очень приятно было выслушивать подробные и обстоятельные объяснения взрослых людей, которые говорили с ним, мальчишкой, на равных. Кай спрашивал обо всем, что приходило в голову о том, как работает подъемный мост через ров у стен города Гарлакса, как роют такие глубокие рвы и как строят такие высокие стены, почему коровы такие большие, а безобидные, и почему осы совсем маленькие, а больно жалятся. Впрочем, болотники, отвечая на бесконечные мальчишеские почему, требовали полного внимания, и когда замечали, что Кай, отвлекаясь, перестает слушать, строго проверяли, понял он их или нет. Когда начало темнеть, железные деревья неожиданно расступились, открыв прозрачно-зеленоватую просеку. Свежий ветер хлынул в грудь Кая. Это было так приятно, что он не удержался и рассмеялся. Лагерь разбили на самой опушке леса, пустив коней, чтобы они отыскали воду. Кай вместе с Трури, взяв селки, отправился на охоту. Который оба очень преуспели. Мальчик заметил, что уроки болотников не прошли даром. Птиц и мелких зверей он выслеживал безо всякого труда, а уж приманивать их было совсем легко. Итогом недолгого похода за дичью стали три зайца и четыре лесные перепелки. Зайцев Кай под руководством Раха быстро разделал и куски мяса нанизал на прутье. Мальчик хотел было точно так же поступить и с птицами, принялся уже было их ощипывать, но Рах подсказал ему более простой способ приготовить перепелок. Он обмазал тушки глиной, которую нашел на берегу ручья, и закопал в землю, а сверху развел еще один костер. Не успели они дожарить всю зайчатину, как жаркое из перепелок было уже готово. Рах ножом вытащил тушки из горячей золы, снял глиняный панцирь, вместе с которым отвалились и перья. После ужина, вдохновленный удачно прошедшим днем, Кай заявил Крису, что уже достаточно, но упражнялся с трепичными мечами и желает заменить их кинжалами. Крис не стал возражать. Он протянул мальчику два кинжала, и тот довольно ловко держал их в воздухе два десятка ударов сердца. «Ну как?» Гордо осведомился Кай, поймав в обе руки по кинжалу. «Неплохо», – ответил Крис. «Быстро учишься. Что ж, продолжай». «Возьми». И отдал мальчику три трепичных мячика, прибавив к ним четвертый, который сделал недавно. Кай принял мячики безо всякого энтузиазма, повертел их в руках и сморщился. «Да ну их», – сказал он, – «я аж кинжалами уже умею». «Так не пойдет», – нахмурил брови Крис. «Ты еще не получил ответа?» «Какого ответа?» – опешил мальчик. «Ты спрашивал, как мне удается жонглировать десятью кинжалами, так?» «Так», – вспомнил Кай. «Я пообещал научить тебя, если таково твое желание. Правильно?» «Ага», – сказал Кай, чувствуя тоску от нехорошего предчувствия. «Ты задал вопрос. Я пообещал тебе дать ответ. Выходит, я обманул тебя?» «Да нет же!» – махнул рукой мальчик. «Ведь я сам не хочу больше. Зачем? Я же просто так, ради интереса. Ну, двумя кинжалами я научился, мне хватит». Неожиданно Кай понял, что к этому разговору прислушиваются все болотники. И все смотрят на него. «А чего такого-то?» – растерянно проговорил мальчик. Я и тремя кинжалами могу. Сами же говорили, что я быстро учусь. Мячиками смог же. Дай кинжал, я покажу. Крис дал Каю третий кинжал. Мальчик некоторое время примеривался, не решаясь начать. Потом подкинул кинжалы один за другим. Два кинжала тут же упали на землю, а третий глубоко пропорол Каю ладонь. Мальчик стиснул зубы и сжал раненую руку, с которой катились в траву крупные капли крови. «Мне не больно», впрочем, тут же заявил он. Крис промолчал, а к Каю подошел Трури. «Пойдем», – сказал юноша, – «надо унять кровь». Они отошли за деревья к ручью. Трури недолго поискал в траве и выпрямился, держа в руках широкий лиловый лист. Затем промыл мальчику рану, наложил на порез лист и плотно замотал той самой повязкой, которую завязывал ему днем глаза. Кровь перестала сочиться почти сразу же, но боль еще жгла ладонь. «Ну и зачем мне это дурацкое жонглирование?» – засопел носом Кай. «Я понимаю, умение слушать и смотреть необходимы для воина. А жонглирование? Я же не собираюсь становиться министрелем или шутом. Я хочу быть воином. «Воин — это прежде всего мужчина», — сказал Трури не тем обычным тоном, которым всегда говорил Каем, а каким-то новым, суровым и строгим. «А мужчина должен держать свое слово и вправе требовать это от других, которых он считает достойными. Когда ты спросил у Криса, как жонглировать кинжалами, ты взял на себя обязательство научиться этому». «Ничего я не брал», – буркнул мальчик. «Я просто спросил. Что, нельзя, что ли?» «У нас, болотников, такие правила», – свел брови на тонкой переносице труде. «Ты можешь спросить, о чем хочешь, и любой болотник ответит на твой вопрос и ответит честно и подробно. И можешь быть уверен, никто никогда тебе не соврет. А ты обязан разобраться в том, что тебя интересует до самого конца». «Влезть по макушку, понимаешь?» «А если я не хочу влезать по макушку?» – уперся Кай. «Если я так просто спросил?» «Болотнику недостойно так просто болтать языком. Если ты спросил, значит, тебя это интересует». Кай некоторое время молчал, потом заговорил снова. «А если меня то, что я спросил, не очень интересует? То есть интересует, конечно, но не так, чтобы очень». «Значит, не беспокой, товарищи, ищи ответы сам». «Как это?» «Как в таверне, помнишь?» «Все ответы вокруг нас, просто надо суметь их увидеть». «По огоньку свечи?» – вспомнил Кай. «По огоньку свечи», – подтвердил Трури, улыбнувшись, кажется, тому смыслу, который увидел в этой фразе сам. Кай вернулся в лагерь и подошел к Крису. «Когда будет считаться, что я получил ответ на свой вопрос?» – спросил он. «Когда научишься жонглировать десятью кинжалами?» – суховато сказал Крис. Кай молча поднял три тряпичных мячика и запустил их в воздух, один за другим.